супергерой. Комплекс супергероя. Знаем, знаем. Вы представили себе красно-синее лосины и пытаетесь учешить, какие у вас будут сверхъестественные способности. Где-то в самом тайном закоулке души вы всё ещё храните веру в пуле защитные свойства диадемы Чудо-женщины, как и в то, что она обладает телепатическими способностями. И умеет печатать с невообразимой скоростью 160 слов в минуту, если это вам интересно. Ещё брежжет смутная надежда, что когда-нибудь у вас будет собственный бетмобиль или что-нибудь в этом роде. Иногда, сидя на совещании, вы вдруг представляете, как в пузыре у вас над головой возникают междометия: пиф-паф, бум. трах бабах что ж ничего страшного у некоторых людей с возрастом это проходит у вас не прошло michael chabon приключения кавалера и клея холмс эта книга спасёт вашу жизнь английский this book will save your life вы уже прочитали Приключения кавалера и клея. Эпическое сказание Майкла Чабана об авторах комиксов Джозефе Каваллере и Сэме Клее. Наверняка вам эта книга понравилась. В период золотого века комиксов эти двое создали целую плеяду супергероев, начиная с Эскописта, который уже в 1939 году приходит на выручку всем, кто томится в цепях тирании и несправедливости, и пером и чернилами воюет против Гитлера. Правда, сами Джо и Сэмми супергероями не стали. Но это не беда. У нас есть для вас настоящий супергерой. Ричард Новак, герой романа «Хоумс», «Эта книга спасет вашу жизнь», развелся, 13 лет назад, и с тех пор стал нечувствителен к любым эмоциям. Он бросает в Нью-Йорке жену и 4-летнего сына и переезжает в Калифорнию. Теперь его жизнь – типичное искусственное существование, характерное для современного Лос-Анджелеса. Он поселился в стеклянном домике на краю каньона, ходит в специальных противошумовых наушниках – обеспечивающих полную звукоизоляцию от внешнего мира, общается только с экономкой, диетологом, массажисткой и личным тренером. И вот однажды он снова начинает испытывать чувства. Сначала возникает боль непонятного происхождения, затем в его жизни вновь появляются люди: владелец пончиковой Анхил, обиженная жена Синтия, и проживающая по соседству обжигающая сексуальная кинозвезда Тад. Не успев опомниться, Ричард уже нарушает установленные правила. Пьёт кофе, настоящий кофе, с отвращением спрашивает его диетолог. С обычным молоком перекусывает пончиками, плачет, а днём ложится вздремнуть. Ему хочется быть великим и всемогущим, спасать людей из горящих зданий и бегать по крышам. В общем, стать супергероем. Героические деяния Ричарда, особенно хороша сцена автомобильного преследования злодея, наполнят вас благоговением. Личный врач Ричарда, шарлатан Лусарди, высказывает толковую догадку. Возможно, спасая других людей, Ричард в сущности спасает самого себя. Поэтому, когда на пороге появляется его сын Бен, которому уже исполнилось 17, Ричард пытается спасти самое важное для себя взаимоотношения с сыном. И в этом главный его подвиг. Получается, что стать супергероем можно лишь пройдя через страдания. Если вы испытываете потребность исправить ошибки прошлого и сделать жизнь других людей лучше, вы тоже можете стать супергероем.